Глава 12. Мы уже встречались. После того, как похититель уехал, запись продолжалась довольно долго, около получаса. За это время из кафе вышло несколько посетителей, но красный велосипед по-прежнему стоял на парковке. Я свернула плеер. На экране снова показалась трансляция с веб-камеры. На этот раз прошло около 2 часов, а велосипед Всё там же. Выходит, он либо принадлежит одной из работниц кафе, либо либо на нём приехала похищенная девушка. В таком случае хорошо бы снять с него отпечатки пальцев, жаль сделать это по интернету не получится. Остаётся ждать звонка из полиции. Звонить самой бесполезно. Навязчивостью скорее получится усилить недоверие следователя, чем ускорить дело. Я снова развернула видеоплеер. Включив запись с начала, решила осмотреться, как и прежде никто не проходил мимо по тротуару, ни один посетитель даже не выглядывал из двери кафе. Возможно, кто-нибудь так же, как и я, наблюдал за нападением со стороны. Например, сидя за столиком у окна, но теперь это навсегда останется тайной. Было бы неплохо узнать, кто в тот вечер находился в здании и мог запомнить парочку, при условии, что эти двое вообще заходили внутрь. Следом за синей Королой похитителя также боком был припаркован серебристый Renault Logan. Чуть поодаль перпендикулярно им стоял джип, чёрный от крыши до колёс, сверкая в камеру белой полоской номеров. Я приблизила изображение. Машина оказалась G-классиком с модифицированной решёткой радиатора без значка Mercedes. Интересно, это модная тенденция или мы уже встречались? Я попыталась разглядеть номер, букв и последние цифры было не разобрать, как и кода региона, зато в первых двух четвёрки и девятки. Сомневаться не приходилось. Долго не раздумывая, я позвонила брату. «Чего тебе?» — сонным голосом поприветствовал меня он. «Сгоняй до Милкиного дома!» «Чего?» — сфотографируй номера Гелендвагена Руслана и кинь мне по скайпу. «А чизбургер из московского Макдональдса тебе не притащить? Ты там что, совсем со своим русичкой мозги растеряла?» «Тише!» — шикнула я на брата. Не хватало ещё, чтобы мама тебя услышала. Что там идти? Два шага. Тем более ты мне за вчерашнее должен. Ни фига, это ты мне должна, как с Самсунгом к Айфону, громким шёпотом сказал он. Без меня ты бы вообще из дома не вылезла. И мама бы обо всём догадалась уже раз 100. Хорошо. Егорушка. Э, Егор, брат, будь и дальше моим лучшим другом. Сделай одолжение. Не слышу. Пожалуйста. Ладно. Жди. Послышались короткие гудки. Егор прав, если бы не он, мне бы не удалось скрывать от родителей фобию, с которой, если честно, я даже не пытаюсь бороться. А смысл, если она основана на вполне реальной угрозе. Человека, который меня изнасиловал и чуть не убил, поймать не смогли, потому что, как выяснилось, я ничего о нём не знала. Зато он был в курсе всей моей жизни, начиная с профессии и заканчивая адресом. Когда я написала заявление, он пообещал, что вернётся, стоит только полиции отвернуться. Горький опыт показал, этот человек не бросает слов на ветер. В тот же вечер я сняла деньги со всех карт, собрала документы и уехала в родной город. Благо, московские коллеги и друзья вообще не были в курсе, что я из провинции. До сих пор мне оставалось только молиться о том, чтобы он не узнал, где я прячусь. Теперь информация о моём местонахождении есть в базе данных полиции, а это значит, что рано или поздно он сможет до неё добраться. Полчаса спустя раздалось бульканье Скайпа. Вместо фотографии на экране айфона появился прямоугольник сообщения с текстом Гелика нет. Потом отобразилась надпись: "Игорь Пылайв пишет: э, следом наврал Милке, типа хочу в тачке посидеть. Она говорит: твой русечка уехал в Москву, вернётся нескоро". "Спаса", ответила я, зная, что краткость брата не обидит. "Что ж, придётся подождать". Весь вечер я снова и снова просматривала запись похищения, но ничего полезного так и не увидела. К полу ночи чувствовала себя героем фильма «День сурка», способным предсказать любое событие с точностью до секунды. Время от времени я поглядывала трансляцию с веб-камеры. Велосипед по-прежнему стоял на парковке даже после закрытия кафе. Теперь можно было утверждать наверняка, он принадлежит похищенной девушке. или принадлежал. От одной мысли об этом захотелось завыть в голос: что я могла теперь поделать? Следователь так и не позвонил. Оставалось только гадать: дошло ли письмо, открылся ли файл, посмотрел ли его кто-то или сразу отправил в корзину. Моё терпение лопнуло. Вспомнив весь опыт продвижения своих тренингов, я загрузила запись похищения на YouTube. Прописала теги с местом и временем действия, добавила пару популярных ключевых слов, чтобы видео не затерялось, составила правильную аннотацию, не забыв упомянуть, что полиция особого интереса к делу пока не проявила. С розовым кварцем в левой руке и молитвой о том, чтоб хоть кто-нибудь увидел этот ролик. Я впервые за последние 3 ночи крепко уснула.